Наступила тишина Ее лишь подчеркивал ровный шум мощного мотора Который со скоростью 50 километров Нес вперед Руссо -Балт. Фары выхватывали скалы поросшие колючками А затем уходили в пустоту, когда машина делала поворот И тут Лидочка заплакала Она еще не верила, но уже понимала, что так могло случиться А ты... Ты точно знаешь? Спросила она тихо Я хотел бы, чтобы было иначе, искренне ответил Коля. Я бы очень хотел, чтобы он был жив. Неужели я бы позволил себе взять это, если бы Андрей был жив? А как это случилось с Андреем? Я не знаю, мне Вревский не рассказал. Кажется, что его узнали. Была перестрелка, и он погиб. А где? Где Андрюша? Где его похоронили? Я не знаю. Ты лжешь, ты, конечно, лжешь. Наверняка об этом было в газетах, сказал Коля Ты можешь проверить, возьми библиотеки подшивки газет за осень прошлого года Там написано, я помню, что писали Хорошо, сказала Лидочка, ты прав, мне надо было раньше догадаться про библиотеку Ефимович затормозил так резко, что пассажиров кинуло о спинке переднего сидения Коля умудрился привстать и понял, что дорогу перегородило упавшее дерево Мотор остановился, Ефимович высунулся из мотора, выглядываясь в темноту И в движении его была тревога, которая сразу передалась пассажирам «Что там?» – спросил Коля Ефимович сказал «Люди!» И они сами увидели людей Из-за дерева не спеша вышли три человека Двое с винтовками, один первый с револьвером в руке Одеты они были так, что казались на первый взгляд военными Но потом ты понимал, что они, скорее всего, не военные люди Одежда была военной, но ни погон, ни петличек, ни кокарт у них не было «Выходите!» — крикнул тот, кто стоял первым и помахал револьвером, показывая, что нужно выходить «Это кто такие?» — спросила Лидочка «Бандиты, ясное дело, кто?» — сказал Ефимыч, вылезая из автомобиля «Погоди!» Коля остановил Лидочку, которая хотела было последовать примеру шофера. Захрустила бумага, чуть не оторвав пуговицы, Коля расстегнул черную шинель и вытащил из-за пазухи небольшой конверт. «Спрячь, быстро!» Коля смотрел, как вооруженные люди шли к машине. Один остановился и, проводя руками по бокам Ефимыча, обыскивал его. «Что это?» — спросил Лидочка. «Спрячь!» «Далеко, как можно дальше. Тебя не будут обыскивать, а меня будут. И машину будут обыскивать». «Почему?» Я думаю, что Ялтинский совет узнал о моих делах и послал погоню. Если они найдут письмо, мы погибнем. Скорее же. Лидочка быстро спрятала конверт за корсет. Конверт был теплым. Это было странно и почти забавно. Он хранил тепло коленного тела, а Андрюшины тело холодное. Лидочка дрожала, но от горя, а не от страха. Коля сделал несколько шагов навстречу бандитам, встал к ним почти вплотную и заговорил. «Я хочу знать, кто посмел остановить мой мотор». Главный бандит оттолкнул Колю, тот не ожидал толчка, пошатнулся, на секунду его речь прервалась. Ефимыч отошел к Лидочке, подхватил ее, потому что увидел, что она теряет сознание. «Она, пошли!» — приказал главный бандит. Пистолет он направил на пленников. «Погоди», — сказал Ефимыч, — «видишь, барышни дурно». «Барышню можешь здесь бросить», — сказал бандит. Второй почему-то рассмеялся и заговорил, смеясь не по-русски. Ефимыч был из Пскова, он не догадался, что за язык, а Коля понял — татарский. Правда, он его знал плохо, плохо, но достаточно, чтобы понять слова бандита. «Оставь и меня здесь, я посмотрю, она не убежит». «Молчать», — сказал главный бандит по-русски, «все молчать». Ефимыч взял Лидочку на руки, она была легкая, тонкая, Он понёс её следом за главным бандитом. Потом шёл Коля, потом ещё один бандит, тот, который смеялся и остался у автомобиля. Они шли недолго. по заросшей кустарником просеки, поднимаясь от дороги вверх, свернули за выступающую скалу и оказались на поляне, где стояла небольшая каменная в одно окно хижина. Перед ней горел костёр, у костра сидели несколько человек. Никто не встал навстречу. Главный бандит заглянул в слабо освещенную дверь хижины. «Не приходил?» — спросил он по-татарски, только коли его понял. «Скоро придет», — откликнулись из хижины. Ефимыч опустил Лидочку на землю у костра, но не рядом, а за спинами сидевших там бандитов. Голову и он положил себе на колени. «Воды дай», — сказал он. Люди у костра оглядывались, потом один из них зачерпнул кружкой из котелка, висевшего на костре, и протянул Ефимычу. ранили ли или больная?» — спросил он. «Плохо ей стал испугалась», — сказал Ефимыч. «Это бывает», — сказал бандит. Ефимыч принялся дуть на воду. Коля стоял неподалеку, руки за спину. Во всей этой сцене была какая-то задумчивость, замедленность, будто действие происходило во сне или под водой. Так продолжалось минуты 3 четыре Ефимыч дал Лидочке хлебнуть горячей воды. Она закашлялась. Ефимыч помог ей сесть рядом на тонкие бревна, лежавшие у костра. Он поддерживал ее. Лидочка плохо соображала. Из вышел пожилой татарин. Если прочих нельзя было сказать, татары они или русские, потому что одеты они были в военную одежду, то этот человек был одет как татарский крестьянин. «Ты их обыскал?» — спросил он. Опять же, по-татарски, уверенный, что никто из пленников его не поймет. Не мог же он догадаться, что этот морской офицер вырос в глухом переулке в Симферополе, где каждая третья семья татары. «Они не будут стрелять», — сказал тот. «Ты не знаешь. Ты бумагу возьми». «Встань!» «Пойди сюда», — сказал бандит Коли по-русски. «Зачем?» «Тебе сказали, и подними руки». «Вы не имеете права», — сказал Коли, «я представляю Черноморский флот. Вы понимаете, что это значит? Одного выстрела шестидюймовки достаточно, чтобы от вашего логова ничего не осталось». «Твоя шестидюймовка не знает, куда стрелять», — сказал бандит. «Пускай стреляет. А ты руки подними, подними, подними, я тебя не обижаю, это порядок такой». «И обыщите машину». Раздался голос из хижины. Голос был Коле знаком. Коля понял, что они искали письма из Айтадора. Коля осторожно кинул взгляд на Лидочку. Она могла понимать татарский, только бы не испугалась и не отдала письмо. Бандит провел руками по бокам Коли, по ногам, между ног, полез во внутренний карман, вытащил бумажник. Коля терпел. Он пытался уговорить себя, что все это происходит не с ним, что он читает роман Кервуда или Жюли Верна. Руки у бандита были холодные, а изо рта пахло луком. Было противно, но Коля терпел и думал сейчас не о себе, о том, что нужно спасти письмо. Это странные бандиты, они ведут себя совсем не как бандиты, они ищут письмо. Если бы не татарская речь, Коля не сомневался бы, что засада подстроена Ялтинским советом, который подозревает Колчака в связи с Романовыми. Но это были крымские татары, значит, у Ялтинского совета есть свои татарские банды. Бандит сказал... «Застёгивайся!» И понёс бумажник Коле своему начальнику. В одной руке у него был бумажник, во второй — маленький флакон. «Это что такое?» — спросил татарин строго. «Это я, да?» Коля не сразу сообразил, что это флакон французских духов, взятый им с тремой императрицы в подарок Раисе. «Духи!» — сказал Коля с облегчением. «Понюхай, если не веришь». Теперь наступила очередь Ефимыча. Давай подними руки, обыскивать буду, сказал бандит. Моего машину обыскали, он пустой, прозвучало в ответ.